Глава 6. Командир звена Хорхи, на вас чёрная лента. Вот. Вот. Эден был уверен, что все вокруг, и воины, и офицеры смотрят на него с презрением. Казалось, фотография Баста жжёт ему грудь, поскольку на вас чёрная лента, вам разрешается говорить только если к вам обратятся. Вы не можете делать замечания или задавать вопросы по своей воле. Это понятно, Уд. Вот. Знаешь, что теперь Кайл Першоу как раз обратился к нему и требует ответа. Эйден нарочно промолчал. Отвечайте, Хорхи. Уд, это понятно. Хорошо. Поэтому я могу не отвечать на ваш вопрос, если, конечно, его не захочет задать никто из ваших коллег. «Войны?» Никто больше не хотел провоцировать полковника, и среди собравшихся установилась тишина. Спросил же Эйден о том, могут ли вольнорожденные рассчитывать на честь занять передовую позицию и встретить врага первыми. Он знал, что Першоу никогда не позволит вольнягам встать впереди вернорожденных, так что его просьба была обдуманным оскорблением. На этот вопрос он мог получить только отрицательный ответ. Задал же его Эдден с целью напомнить о том, что его воины совсем неплохи, хотя все остальные были о них самого низкого мнения. Но в его подразделении непременно узнают об этом вопросе, и тогда его авторитет среди воинов возрастет. Годти, воины клана редко теряли присутствие духа. Комната погрузилась в мрачную тишину. Объявленная Каелем перша новость о том, что значительная часть их сил так и не успев вступить в бой, уничтожена кланом Волка, никак не способствовала появлению обычного перед боем энтузиазма. Несколько человек продолжали пристально смотреть на Эйдана который чувствовал, что краснеет. Это было даже позорнее, чем чёрная лента на его груди. Кайл Першо объявил, что все свободны, и воины начали выходить из зала. Затем командир базы громко сказал: "Командир Хорхи, вы останетесь здесь". Когда комната опустила Кайл Першо кивком головы, показал ему на стул, и со спокойной угрозой в голосе проговорил «Садитесь». Эйден заколебался, но командир базы вдруг грубо толкнул его по направлению к стулу. Это случилось так неожиданно, что Эйден чуть не упал. Восстановив равновесие и услышав повторный приказ сесть, он повиновался. Бросить вызов, оставшись стоять, было бы глупостью, поскольку тогда командир базы принялся бы толкать его по всей комнате, а он бы никак не смог бы ответить этому мерзавцу. Сам Кайль Першоу присел на край стола. Это позволяло ему смотреть на Эйдена сверху вниз и тем самым как бы подчеркивать свою власть. Полковник славился способностью подавлять подчиненных. «На этот раз...» Ваше подразделение не будет участвовать в бою. Он внимательно посмотрел на Эйдана, с удовольствием ожидая проявления гнева, который должны были вызвать его слова. Однако лицо Эйдана оставалось спокойным и непроницаемым. У меня есть для вас другое задание, сказал Кайл Першу. На лице Эйдана не дрогнул ни один мускул хотя в душе его бушевал пожар, и ему стоило больших усилий спокойно усидеть на стуле. То, что Першоу давал другое задание, особенно теперь, когда так не хватало людей, лишний раз говорило о крайне низком престиже вольно рожденных на станции. «Но, сэр, при всем должном к вам уважении, ваши силы уже слишком ослаблены и...» Вершо безнадежно вздохнул, затем так тихо, что его не было слышно из-за пару шагов, проговорил: "Я спешу это на то, что вы просто не привыкли к чёрной ленте. Вольнорождённый в обычной ситуации не должен возражать своему начальнику, не спросив у него разрешения, что тем более невозможно, если он носит ленту. Однако я посмотрю на это сквозь пальцы. И отвечу на ваш очевидный протест. Конечно, я сделаю всё, чтобы выиграть сражение, но, честно говоря, я скорее бы послал против тринария Двилта Радика звено вернорождённых, чем допустил на поле боя хотя бы одного вальнегу. Вы поняли? Ведь вы вальнега, не правда ли? Каждый раз произнося своим негромким голосом презрительное словечко вальняга, першёу особо выделял его. Так он старался ещё больше оскорбить Эйда, на котором устояло огромного труда, не выложить полковнику всю правду. Удерживала его только та мысль, что если уж рассказывать кому-нибудь о своём верном рождении, а последствия могли быть просто ужасны. Твой уж не этому отвратительному типу. Ненависть к Эйлену Першоу наполняла Эйда, и он вдруг осознал, что позволяет себе эмоции, несовместимые с честью воина клана. Воины часто возмущались поведением друг друга, но истинная ненависть встречалась редко. Воины клана старались не поддаваться неизменным инстинктам, зная, что это может нарушить согласованность действий в бою. Гордость за своё подразделение являлась важным объединяющим фактором, а любая ненависть никак ей не способствовала. Во время воинского обучения кадетов специально тренировали подавлять в себе ненависть. Если же всё-таки какая-нибудь ссора возникала между воинами, то конфликт решался в кругу равных. В случае, когда оба воина оставались после поединка в живых, их побуждали исполнить шуркай, чтобы у них не оставалось уже никаких злобных чувств. Но Эйдана шурка никогда не удовлетворял. Ещё кадет, он узнал, что такое настоящая ненависть. Он ненавидел своего офицера-наставника, Сокольничева Джоанну. Если бы он увидел её сейчас, то вместо приветствия, наверное, задушил бы. Однако ещё больше ему хотелось сомкнуть руки вокруг шеи другого офицера из далёкого кадетского прошлого. Им был командир Сокольничьих Тер-Рошах, тот самый человек, которого он, Эйден, по иронии судьбы, должен был благодарить за то, что вообще стал воином. Рошах предоставил ему вторую попытку на аттестации после провала на первой. К несчастью, чтобы совершить такой из ряда вон выходящий поступок, Тирошаху пришлось подстроить гибель подразделения вольнорождённых. После этого он заставил Эйдана взять имя одного из них. Погибший кадет по имени Хорхи обладал большими способностями и без сомнения мог хорошо пройти аттестацию. Убийство, сегодняшний позор, всё то, что произошло, заставляло Эйдана ненавидеть Рошаху ещё больше чем Першуу или Джоанну, даже больше, чем врага на поле боя. Настоящий грех для истинного воина клана. Если бы он признал свое подлинное происхождение, то совершенно определенно перестал бы быть воином. Правда, и Рошаха утянул бы за собой». Однако Эден не считал, что радость увидеть росших и осужденных мы казнённым стоит риска потерять жизнь самому. Самое малое наказание, на которое он мог рассчитывать это перевод в низшую касту. Он уже некоторое время работал техником после того, как провалился на первой аттестации, перед тем как стал жить под чужим именем. Эйдан знал, что никогда не сможет вновь вернуться на этот уровень общества клана. Это тоже отличало его от обычного воина. В обычаях клана было получать удовлетворение от любой работы или занятия. Неудовлетворённым просто не находилось места. И, честно говоря, очень немногие люди были недовольны своей жизнью в клане. Эйден временами думал, что его преследует какой-то злой Рок, и это тоже было не в духе клана. Такие мысли стали приходить ему в голову после тайного чтения книг. Рок наделил его склонностью к размышлениям, врожденным беспокойством, и в завершение сделал еще и лжевольно рожденным, вольнягой, как беспрестанно повторял Першоу. Порой Эйдену казалось, что судьба, которая до сих пор вела его по бесплодным дорогам, сотворила чудо, подобное темам, о которых он читал в мифах. В одном рассказе скульптор создал статую женщины, и она ожила. Что касается Эйдена, то судьба своими умелыми руками вылепила из него вольнорождённого. Наверное, теперь он и есть настоящий вольнорождённый и ему никогда не вернуть свой прежний статус. Как будто он ожил в чужой касте и окаменеет, если вернется в свою. Плохо было то, что теперь Эйден и думал как вольнорожденный. Он столько прожил с ними, что стал ими даже восхищаться. Особенно его радовала их способность отлично сражаться, несмотря на все презрение вернорожденных лившееся на них дождем после каждой битвы. Их стремление к совершенствованию своих боевых качеств, их способность управлять боевыми роботами порой просто поражали. И единственной наградой за всё, что они делали, лучше многих вернорождённых, были несколько небрежно написанных слов в похвальной грамоте. Чтобы создать Хоть какой-то противовес холодному презрению вернорождённых, вольнорождённые поддерживали между собой тёплые дружеские отношения, и это тоже всё больше нравилось Эйдену. Вольнорождённые не так сдержанны в общении друг с другом, как вернорождённые. Кроме того, они всегда находили повод пропустить рюмочку или ущипнуть деревенскую девчонку гораздо чаще, чем ограниченные своей социальной ролью вернорожденные. Клан на все это смотрел сквозь пальцы. Некоторое время Кайль Першоу молча разглядывал Эйдена. Лицо его было безмятежно, но каждый подчиненный знал, что как раз этого и следует опасаться. Эйдон, однако, давно уже перестал трепетать перед начальством. Поверь мне, Хорхе, сказал наконец Першо. Ничего бы я не желал больше, чем убить вас в кругу равных, но на станции сейчас слишком мало людей, и любая смерть является невосполнимой потерей. Я подозреваю, что клан «Волка» еще до вызова обладал подробными разведданными о положении на нашей базе. Но я им не позволю захватить мое генетическое наследие. Поэтому ваше задание очень важно. Если б я мог, то поручил бы его подразделению верно рожденных. Но, как я уже сказал, у нас мало людей». «И это должно сделать ваше звено!» «Разумеется», — подумал Эйден. «Самое дерьмовое задание нужно давать вольно рожденным». «Задание, которое должно выполнить его звено, без сомнения было эквивалентом чистки пещеры. Так воины называли сортир». «Вы уже знаете», — продолжал першоу. Что направляющийся сюда шаттл с тринарием атакован и сбит. Однако на совещании я не упомянул, что мы приблизительно знаем, куда он упал. Воздушная разведка донесла, что уцелело по крайней мере несколько человек, а возможно и сколько-нибудь боевых роботов. Правда, никаких сообщений с шаттла пока не поступило. Может случиться Что данные воздушной разведки ошибочны и не уцелел никто. Однако при падении могла выйти из строя аппаратура связи. Вы со своим звеном должны добраться на боевых роботах до места падения, всё обследовать и, если нужно, оказать помощь. Самый важный пункт задания забрать оттуда всех воинов. Функционирующие машины И привести их на станцию Непобедимая для дальнейшего участия в бою. Это простое задание. Его могут выполнить даже вольныеги. Я уверен, что вы согласитесь. Вот. Отвечайте, командир звена Хорхи. Здесь, когда мы наедине, учитывая, что скоро начнётся бой, вы можете говорить без разрешения. Мне нечего сказать. Мы, простые вальняги, умеем выполнять задания. Идуну показалось, что брови Першоу слегка приподнялись от удивления. Вероятно, так оно и было, потому что командир базы сказал: "Инагода, ваша ирония производит на меня впечатление, командир звена Хорхи. Значит, я так понимаю, у вас нет больше вопросов?" Я желаю знать только необходимые детали. С этим ведь нет никаких трудностей, Волт? Вот что-нибудь ещё? Можно мне встать? Разумеется. Першо удалось подняться раньше Эйдана. Теперь он обошёл вокруг стола, оказавшись по другую его сторону. Эйден был на голову выше Першо. И полковнику не хотелось смотреть на него снизу вверх, стоя рядом. И до этой встречи Эйден знал, что Першо презирает вольнорождённых, однако только теперь понял, сколь глубоко это презрение. Странно, но теперь он стал даже больше восхищаться Першо. Этот человек умел ненавидеть совсем как Эйден, несмотря на все различия. У них была общая черта характера. Першо развернул лежавшую на столе карту станции и её окрестностей. Склонился над ней. Корабль упал где-то здесь. Он ткнул толстым коротким указательным пальцем в точку по другую сторону кровавого болота. Уэйден знал, что между болотом и местом падения Находится участок весьма труднопроходимой местности. Но то, чтобы обогнуть болото, потребуется много времени, заметил он. "Да, но вам не придётся огибать болото, ваш маршрут лежит через него". Першу посмотрел в упор на Эйдана, который знал, что полковник прямо-таки жаждет услышать протест но не собирался доставлять ему этого удовольствия. Эйдон просто кивнул. После болота будет ещё труднопроходимый участок в джунглях, но вместо оружия мы поставим на некоторые ваши машины специальные устройства с ножами. Тогда вы сможете пробиться сквозь любые заросли. Эти ножи также пригодятся, если вам понадобится освободить застрявшие машины. Вы удавлетворены? Вот. Нек. Я бы лучше отправился с оружием. Ели слышно, первый пробормотал. Типичная трусость вольняги. Это не трусость, возможное столкновение с врагом. Кроме того, «Вы думаете, воины клана «Волка» будут обеспокоены появлением вашего маленького отряда?» «Сомневаюсь. Я дам им знать, что вы подразделение вольнорождённых, и они подумают, что вы выполняете задание по уборке мусора». «Раз уж вы позволили мне возражать, я скажу, что, увидев, куда мы направляемся, они обязательно попытаются нас остановить». Однако вы воины клана Кречета и можете сражаться с кем угодно, каким угодно оружием. Волт першу у загнал его в угол, причём использовал он только словесные аргументы. Но ведь в конце концов он был здесь на станции непобедимым старшим офицером. Он и должен был выигрывать в словесных спорах. И хотя это мало утешало Эйдана, он опять почувствовал восхищение командиром, которого так ненавидел. Ведь он абсолютно прав, и Эйден зря пытается ему возражать. «Воин должен непрерывно доказывать, что он воин, и чем большие трудности ему удастся преодолеть, тем ценней победа». Получив от Першау еще несколько указаний, Эйден спросил – А известно ли точное число оставшихся в живых? Нет. Но пилоту показалось, что он видел какое-то движение. Был лёгкий туман, и он мог принять за людей какие-нибудь кусты или камни. Сейчас туман сделался ещё сильнее, и проводить воздушную разведку нет возможности. А что там было за подразделение? тринарий боевых машин, обслуживающий персонал, снаряжение, ну и так далее. Мне сообщили, что капитан, командующий тринарием, обладает большим опытом. Она прямо с Дагды участвовала в сражении с кланом Медведя и лихо пробила их оборону. Её зовут капитан Джоанна из Соколиной стражи. Пока что она не заработала родовое имя, хотя ей уже 28 лет. Довольно солидный возраст для воина. Но мы здесь не для того, чтобы обсуждать путь крови. Вуд вот? Вуд вот. Эйден порадовался. Кайл першёл так увлёкся давая указания, что не заметил удивления тенью промелькнувшего по лицу Эйдена. Джоанна Мало того, что он обречён выполнять это задание, мало того, что ему придётся пересечь проклятое кровавое болото, мало того, что подразделение будет частично разоружено, мало того, что им необходимо будет продираться сквозь немыслимый хаос джунглей. Так ещё они должны всё это проделать, чтобы найти капитана Джон то, как не Джоанна, было проклятие Мейдена, карой, посланной ему свыше. Он с большим удовольствием прошёл бы босой по полю с ядовитыми змеями, окружённый облаками метана, держа в руках горячие уголья, чем выполнил задание с перспективой снова увидеть Джоан.